Глава 18. Даша. 6482. Эту ночь Даша провела беспокойно, потому что тревожилась за подруг. Лара уже второй день не подходила к телефону, вернее сначала не подходила, а потом стала недоступна. Не появлялась она и в интернете, и Даше это уже совсем перестало нравиться. Уж не случилось ли чего-нибудь с Лариской. Хотя, наверное, просто закрутилась на работе перед отпуском. Ей же сегодня вечером в Доминикану лететь. Болела душа и за Алену. Это ж надо. Какой номер отколол Никита? Разыскал втихаря от матери отца и не придумал ничего умнее, чем уйти жить к нему. И Влад тоже хорош гусь. Мало того, что позволил мальчишке своевольничать, а не отправил домой, так даже не позвонил Алене. Неужели не понимает, что мать с ума сходит? Хоть бы знать, дозвонилась ли до него Аленка, да и нашла ли вообще номер телефона. Первое, что сказала Даша утром Ренату, это попросила позвонить другу, у которого имелась в компьютере база данных питерских телефонов. Кто-то говорил Даше, что эту базу можно найти и в интернете, но у нее сразу не получилось, а времени не было. Муж отнесся к просьбе с пониманием, так что вскоре Даша уже могла сообщить Алене номер телефона ее бывшей свекрови после чего следовало приняться и за другие дела и идти будить все семейство. Но перед этим все-таки успеть заглянуть на сайт современной женщины и увидеть, что за ночь ее рейтинг вырос еще почти на 4 сотни, что было совсем не так плохо, хотя и все равно не сдвинуло ее с третьего места. К немалому облегчению Даши за ночь со щенком больше не случилось никаких неприятностей. Пес будто понял, что взят в дом на испытательный срок и вел себя более или менее терпимо. За завтраком Руська не замедлил указать на это родителям, но Даша покачала головой. «Подожди немного. Вот он научится выбираться из коробки, тогда никому мало не покажется». Ей совсем не нравилось, что скоро они все разойдутся, и щенок останется дома один. Но с этим неожиданно выручил Ренат. «У мальчиков сегодня в школе короткий день перед каникулами, так что я дождусь их и присмотрю за щенком». «А как же твоя работа?» – удивилась Даша. «Да никуда она не денется. Парни отлично справятся несколько часов и без меня». После этого Даша вздохнула спокойнее, спровадила сыновей в школу, отвела Майку в сад. К счастью, утренник был назначен только на одиннадцать, и она сумела с пользой потратить несколько часов перед ним, а именно пробежаться по магазинам. Ведь вчера из-за этого щенка, будь он не ладен, дочка осталась без новогоднего подарка. Впрочем, сегодня Майка уже напрочь забыла о вчерашнем происшествии и о своей обиде на его виновника и потому, провожая маму, взяла с нее клятвенное обещание, что та никуда не денет щеночка, пока Майи нет дома. Даша заверила ее, что за это время щенок никуда не денется, и поспешила в ближайший магазин игрушек. Через полтора часа она вернулась домой с большой, празднично упакованной коробкой. Внутри лежал очаровательный радужный единорог. Даша хорошенько припрятала коробку, Чмокнула Рената, который смотрел новости со спящим на коленях щенком, переоделась, накрасилась и поспешила на утренник. Но перед этим все-таки не смогла отказать себе в удовольствии на минутку выскочить в интернет и убедиться, как стремительно растет число голосов за нее и за ее конкурентов. Торопливо закрыв ноутбук, Даша подняла глаза и встретила взгляд Рената. Она и не заметила, как он вошел в кухню. Послушай, Даша, начал муж. «Тебе не кажется, что нам надо поговорить?» «О чем?» — растерялась она. «О щенке?» «Но мы же вроде вчера все решили». «Нет, не о щенке. О нас». А тебе? Что с тобой происходит, Даша?» Она невольно посмотрела на часы. До начала утренника остается всего ничего. Нужно бежать в садик, чтобы причесать дочку и помочь ей переодеться. Более неподходящего времени для разговора с мужем трудно себе представить. «Да все со мной нормально», — улыбнулась она, стараясь выглядеть и говорить как можно беззаботнее. Просто захлопоталась перед праздниками. «Обещаю тебе, что сразу после Нового года войду в колею, и все будет в порядке». Убегая в детский сад, Даша и не заметила, каким взглядом проводил ее Ренат. Ренат всегда был твердо убежден, что с женой ему необычайно повезло. Это факт, даже скорее аксиома. Он был так в этом уверен, что сумел передать свою уверенность и всем родным. Никому из них, даже самой дальней родне, живущей в деревне под Нижнекамском, не приходило в голову спросить, почему он женился на русской девушке, а не на своей, не на татарке. Все знали, что Даша прекрасная жена и что у них настолько крепкая семья, которую можно назвать счастливой без особых преувеличений. И самое интересное, что это действительно было так. Их семья не являлась фикцией, Одной лишь видимостью, таким фасадом Потемкинской деревни, как нередко случается, когда на людях муж с женой старательно имитируют идеальные отношения, а наедине готовы перегрызть друг другу глотки. Конечно, и у них всякое бывало. Ссорились, обижались, порой кричали друг на друга, когда этого не слышали дети. Однажды вскоре после рождения Майки даже затронули тему развода. Правда, потом, когда помирились, оба признались друг другу, что говорили не всерьез, просто на эмоциях, а на деле и мысли не допускали о чем-то подобном. Когда Даша спрашивала, любит ли он ее, такое иногда случалось, Ренат всегда отвечал утвердительно. Но в глубине души подозревал, что в этом отношении с ним что-то не так. Чувство любви, такое, как показывают в кино и поют в песнях, было ему незнакомо. Даже в молодости его не тянуло совершать ради любви какие-то безумства, пить ночью серенады под Дашиным окном или заваливать ее цветами, потратив на это всю зарплату. То есть, если бы Даша его об этом попросила, он бы сделал, чтобы доставить ей удовольствие. Ему всегда нравилось ее радовать. Но у самого Рената такой потребности не было и в помине. Он всегда считал, что с зарплаты лучше купить Даше не миллион алых роз, а добротную обувь, чтобы она не промочила ноги и не простудилась. Вот такой он был скучной личностью, напрочь лишенной романтики. Сам знал это за собой, даже сам над собой посмеивался, но меняться не собирался. Вся многочисленная родня и Дашиной подруги, а, возможно, и сама Даша, считали, что он влюбился в нее с первого взгляда. И только сам Ренат знал, что в действительности все происходило не совсем так. Он не влюбился. Ренат просто почувствовал, что перед ним та девушка, с которой он хочет провести вместе всю жизнь, и ради которой готов расшибиться в лепешку, только чтобы она была... Довольно и счастливо. Тогда, после первой встречи в коридоре теткиной коммуналки, он запомнил лишь отдельные черты. Он помнил ее смех, ее походку, помнил ее руки, державшие на отлете горячий чайник. Еще помнил, что у домашней блузки было расстегнуто несколько верхних пуговиц, но вырез все равно оставался целомудренным. Но при этом закрыть глаза и полностью представить себе ту девушку — он ведь даже не знал, как ее зовут — Ренат бы тогда не смог. Как не смог бы сказать, какого она роста, сложения, какого цвета у нее глаза или волосы. Да разве это важно? Зато он помнил ее запах, который его просто заворожил. Ренат потом спрашивал у Даши, как назывались ее духи. Но она только засмеялась и сказала, что никакими духами не пользовалась, и голову мыла чуть ли не хозяйственным мылом. Так что можно считать, что он был очарован запахом хозяйственного мыла. Своих дядю и тетю, Чьей соседкой стала Даша, Ренат любил и бывал у них нередко, но после той встречи стал заходить к ним все чаще и чаще, чтобы снова увидеть Дашу, присмотреться к ней и убедиться, что интуиция его не обманула. Это именно та девушка, которая будет рядом с ним всю жизнь. Он не сомневался, что так в конце концов получится, несмотря ни на что. Потому и не особенно удивился, когда получилось. Они стали мужем и женой не потому, что Ренат был влюблен, испытывал к Даше страсть, сходил по ней с ума или что еще говорят в таких случаях, а потому что Даша была естественной и необходимой частью его жизни, без которой он просто не мог бы существовать, как солнечный свет, как вода, как тепло, как весна, которая всегда приходит на смену долгой мрачной зиме, потому что иначе и быть не может, потому что так и только так устроен мир. Потом точно такой же закономерностью стали дети, Стоило им появиться на свет, и жизнь уже стала невозможна без Тимура, Руслана или без Майки. Поэтому ринат всегда чувствовал себя странно, когда кому-то вдруг приходило в голову спросить, доволен ли он своей жизнью, счастлив ли в семье, рад ли, что у него есть дети. По мнению Рената, это все равно, что спрашивать человека, доволен ли он тем, что у него бьется сердце. Ну а как же иначе-то? Если с сердечным ритмом какие-то перебои, то тут дело уже не в том, доволен ты или недоволен. Тут надо срочно врача вызывать». До определенного времени Ренат думал, что и Даша смотрит на вещи, если не так же, как он, то во всяком случае очень похожи. Их семья, дом, дети — все это для нее естественно. Ей нравится ее жизнь, и она не хочет никакой другой. Однако с некоторых пор все неприятно изменилось. Сначала Даша заговорила о том, что хочет пойти работать. Когда Ренат привел вполне разумные и убедительные доводы, почему этого делать не стоит, жена вроде бы согласилась с ним, и он вздохнул спокойно. Но с тех пор у нее возникли какие-то тайны. Когда Даша вдруг страстно увлеклась интернетом, он сначала не придал этому значения, решив, что она зависает в соцсетях и на женских форумах, и ничего особенного в этом нет. Но потом Ренат стал замечать, что жена не просто сидит где-то в сети, но и старательно скрывает от него, чем там занимается. Всегда норовит закрыть крышку ноутбука, если вдруг муж оказывается рядом и может заглянуть в экран. Прислушиваясь к стуку клавиш, который то затихал, то вновь возобновлялся, Ренат спрашивал, «Ты с подругами переписываешься?» «А? Нет», — рассеянно отвечала Даша. «А что делаешь?» «Да так, ничего». Но она явно что-то делала, и он это слышал. Ренат повторял свои расспросы, но это привело только к тому, что Даша стала уходить со своим проклятым компом в кухню или сидеть за ним, когда мужа нет дома. Не выдержав, Руслан принялся тихонько подглядывать за ней и увидел, что Дашка не просто что-то печатает. Она еще и очень эмоционально реагирует на происходящее в интернете, иногда злится читая но чаще выглядит радостный иногда смущенный но довольной точно ей наговорили комплиментов а порой и вовсе такой счастливый что как ни старается не может скрыть сияющие улыбки тогда ринат все понял у жены начался роман в лучшем случае виртуальный по переписке а в худшем будучи прямым человеком он дождался подходящего момента и спросил в лоб даша «У тебя кто-то появился?» В ответ она вся залилась краской, смутилась и засмеялась. «Да ты что? Не выдумывай!» Но почему-то он впервые в жизни не поверил жене. Это случилось осенью, где-то в конце октября. После его вопроса Даша на некоторое время отвлеклась от интернета, но хватило ее ненадолго. Вскоре после праздников у нее снова что-то произошло, и она стала сама не своя. Сделалась задумчивой, рассеянной, постоянно что-то путала, забывала, теряла и все время была занята своими мыслями. Ее переписка с неизвестным адресатом сделалась намного оживленнее. Теперь не только днем, но и ночью Ренат, случайно проснувшись, мог увидеть, что жена тихонько набирает что-то на ноутбуке. Более того, Даша, забыв всякую осторожность, уже перешла от интернета к телефону. Несколько раз Ринат слышал, как она эмоционально говорит с кем-то, закрывшись в кухне или в ванной. Не удержавшись, он спрашивал, кто звонил, и Даша всегда отвечала, что Лариса или Алена. Но Ренат больше ей не верил. Вдруг это случилось дней десять назад, все разом прекратилось, как по мановению волшебной палочки. Но не успел Ринат вникнуть в ситуацию, как странности начались вновь, да еще и с удвоенной силой. Теперь Даша, думая, что муж этого не замечает, бегала к ноутбуку каждую свободную минуту, явно ожидая новостей из интернета с таким нетерпением, с каким в юности ждут свиданий. Ренат предпринял еще несколько попыток поговорить с женой, но ни одна из них успехом не увенчалась. И тогда он решился. Дождавшись, когда Даша уйдет в детский сад на новогодний утренник, он открыл ее ноутбук и стал подбирать пароль. Попробовал дату ее рождения, даты рождения детей, их имена, потом название фильмов и сериалов, которые, как он знал, жене нравились. Все мимо. Неужели ничего не получится? Ренат уже готов был сдаться, как тут ему в голову пришла неожиданная мысль. Он набрал свое имя. Ноутбук мигнул приветствием и впустил его на рабочий стол. Кликнув по значку браузера, Ренат открыл Дашину почту. Возвращаясь из школы, Тимур чувствовал себя невероятно счастливым. У него все получилось, и даже лучше, чем он мечтал. Утром по дороге из дома он едва слушал мелкого, который, не замолкая, говорил о щенке, радуясь, что родители сдались, оставили его на время, и, может быть, все-таки разрешат оставить насовсем. Честно признаться, Тимур тоже радовался, что в доме появилась собака. Он давно этого хотел... Но сейчас его мысли были заняты совсем другим. Удалась ли его задумка? Или ничего не вышло, и он зазря проторчал вчера в школе чуть не до ночи? А вдруг Софи не понравится его идея? Вдруг она сочтет, что это глупо, или еще что-то в этом роде? Войдя в школьные ворота, Руська побежал к своему крыльцу. Мелюзга училась в отдельном крыле, и у них был свой вход в здание. А Тимур еще некоторое время бродил по двору, оттягивая момент появления в классе. «Может, вовсе не ходить туда сегодня?» «Нет, нельзя, это трусость!» «И потом, ну кто его знает, может, все еще пройдет гладко?» Наконец он решился и почти перед самым звонком взбежал на крыльцо. Сбросил куртку, на ходу переобулся в сменные кеды и помчался вверх по лестнице, то и дело здороваясь по дороге с однокашниками и знакомыми ребятами и девчонками из других классов. Софа ему сегодня не встретилась но сейчас это только к лучшему. В класс Тимур влетел одновременно со звонком. Урок еще не начался, так что он смог в два прыжка преодолеть весь кабинет и плюхнуться на свой стул. Учительница вошла следом за ним и сразу предупредила, чтобы ученики не расслаблялись. Правило последний день учиться лень ее не касается. Начался обычный урок истории. Училка спрашивала по журналу, отвечающие выходили к доске сидевшие рядом с тимуром макс недоумевал зачем это делается отметки за полугодие наверняка все равно уже проставлены но тимура ничего из этого не интересовало он смотрел то на закрытую доску то на учительницу и мысленно гипнотизировал ее открой доску ну пожалуйста открой доску но вредная училка и не думала не то что послушаться его внушение а даже встать из за своего стола время шло Урок катился к завершению. Тимур уже смирился с тем, что сейчас ничего не получится. Как вдруг учительница предупредила, что каникулы каникулами, но задание на праздники она все-таки даст. И не просто задание, а реферат на одну из предложенных тем. Учительница поднялась, подошла к доске, открыла ее, чтобы написать темы. Сердце Тимура заколотилось так, что готово было выпрыгнуть откуда-то из горла. Класс озадаченно ахнул и зашумел. Кто-то хихикал, кто-то смеялся, и все говорили одновременно, потому что на доске красовалась надпись «Софа Горбовская – самая классная девчонка в школе». На самом деле такая надпись сегодня появилась на каждой доске в каждом классе средней и старшей школы. Именно это и было идеей Тимура, осуществить которую помог школьный охранник. Когда Тимур, поддерживаемый другом Максом, рассказал о своем плане, охранник сперва посмеялся, Затем принялся возражать, а потом махнул рукой. «Да пиши, черт с тобой!» — сказал он. «Только придется дождаться, пока учителя разойдутся, а то с нас обоих голову снимут». После чего Макс убежал домой. У него были занятия английским. А Тимур позвонил маме, наврал про какую-то тренировку по фехтованию, которую выдумал тут же на ходу, и до вечера прятался в комнате охраны, пил чай с печеньем в компании дяди Сереги, Слушал его рассказ о первой любви в пионерском лагере и ждал, пока школа опустеет. К счастью, ждать пришлось не очень долго. Учителя тоже живые люди, и им совсем не интересно долго засиживаться на работе в предпраздничные дни. Когда, наконец, последняя учительница ушла, дядя Серега сам провел Тимура по этажам, открывая ему кабинеты и закрывая их после того, когда на очередной доске появлялась новая надпись. К большой перемене новость расползлась по всей школе. Предположения, кто же являлся автором надписи, строились во всех классах. Тимур был доволен собой и оказался просто на седьмом небе, когда на химии вдруг прилетела смс от Софы. Как обычно, под лестницей. Едва дождавшись окончания урока, он со всех ног помчался к месту встречи. Вскоре пришла и Софа. Очень красивая, сияющая, даже щеки разрумянились. От удовольствия. Софа всегда была хороша. Наверное, поэтому Тимуру она и нравилась. Но сегодня девочка выглядела просто потрясающе. На ней было черное платье и белая рубашка. Вроде и строгая одежда, но в то же время смотрелась как-то легкомысленно. Девочки умеют так одеваться, черт их знает, как у них это получается. «Ты правда так считаешь, Тимур?» — спросила она. «Что я самая классная?» Ему ничего не оставалось, как кивнуть. «Это мило», — призналась она. «У тебя действительно получилось меня удивить. И мне понравилось. Но как ты это сделал? Когда? И как проник в кабинет? Они же заперты!» «Секрет», — фыркнул он. «Не скажу и не проси. Так что второе задание выполнено». На самом деле это было его военной хитростью. Тимур очень надеялся, что Софа примется упрашивать его рассказать, как ему удалось подписать все доски, а он будет отказываться до тех пор, пока она не потребует признания, назначив его третьим заданием. Тогда он типа сдастся, расскажет, как было дело, но ну, может немножко приукрасив действительность, и в результате получится, что с третьим заданием он тоже справился. Софа долго смотрела на него, потом вдруг смущенно улыбнулась. «А третье задание?» «Пригласи меня куда-нибудь», заявила она, глядя Тимуру в глаза. Он сначала хотел даже возмутиться, мол, что вот так просто? Никаких подвухов больше? Он уже открыл было рот, но тут заговорила она. «Подожди, Тимур, это еще не все. Сначала дай мне слово. Что если вдруг? В общем, в общем, если мы с тобой куда-нибудь пойдем, то что бы там ни случилось, что бы ни случилось, ты не станешь надо мной смеяться и никогда никому ничего не расскажешь. Слышишь? Никогда и никому». Тимур с изумлением уставился на Софу. «Странно, но она сейчас волновалась не меньше его, если не больше. Ох, тут точно что-то было не так. Но отступать уже поздно. Пойдешь со мной в кафе?» — спросил он. Софа серьезно кивнула. «А когда?» «Да хоть завтра. Не в самый Новый год, конечно, но можно часа в четыре», — предложила Софа. «Договорились», — просиял Тимур, но она тут же напомнила. «Подожди, это еще не все! Сначала дай слово, иначе я никуда не пойду!» Тимур подумал, что раз уж согласился играть по ее правилам, то надо делать это до конца. «Для нее это, похоже, очень важно, а ему не трудно. Чего не сделаешь ради девочки, которая нравится, тем более если это такая девочка, как Софа!» «Софа!» — очень серьезно проговорил Тимур. «Я даю тебе, честное слово, что бы завтра ни случилось, я не стану над тобой смеяться!» и никому ничего не расскажу». Наградой ему был такой взгляд, которым Софа еще никогда не одаривала ни одного из своих поклонников. Во всяком случае, Тимуру очень хотелось так думать. Неудивительно, что весь остаток дня он чувствовал себя на седьмом небе от счастья и домой прилетел, как на крыльях. Не успел Тимур войти в квартиру, как тут же наткнулся на Руську. Вид у Мелкого был серьезный и весьма таинственный. «Быстро раздевайся идем в нашу комнату», — прошептал брат, делая большие глаза. «Папа сейчас скажет нам что-то очень важное». «Что случилось?» — не понял Тимур. «Щенок опять?» «Не, Со щенком все нормально». «Пошли, сейчас сам все узнаешь. Только цс! Он приложил палец к губам и воровато оглянулся в сторону кухни. «Главное, чтобы не узнала мама». Хлопача на кухне, Даша заметила, что дети с Ренатом о чем-то шушукаются и улыбнулась. Не иначе готовят ей какой-то новогодний сюрприз. Это было приятно. Предпраздничный день вообще складывался весьма удачно. Утренник в саду у Майки получился довольно милым. Под руководством воспитательниц и родителей детки подготовили много номеров для Деда Мороза и Снегурочки и очень старались показаться самой лучшей стороны. Но с точки зрения Даши, лучше всех, конечно, выступила Майка. Да и ее костюм имел большой успех. Когда она вошла в зал в голубом наряде и шапочке с бубенчиками, ребятнянный перебой закричала «Фрося! Фрося! Из джингликов!». Майку окружили толпой, и все норовили обязательно позвенеть в колокольчике на шапке. Хорошо, что Ренат заранее предусмотрел этот момент, и придумал, как закрепить бубенчики так, чтобы они продержались до конца утренника. Не подошла к Майке одна только Алиса. Она надулась, села одна в углу, и Даше стало ее жаль. Платье Алисы действительно было очень красивым, пожалуй, даже лучше того Майкиного, которое порвал щенок. Но в этот раз соперница затмила ее, потому что Алиса была всего лишь девочкой в нарядном платье, а Майка — персонажем всеми любимого сериала. И Алиса обиделась, причем настолько, что отказалась выступить, когда настал ее черед. Но тут Майка сделала такое, что заставила Дашу тихонько ахнуть от изумления. Она подбежала к заклятой подруге и со словами «Ну давай, давай, что ты, ты же так готовилась, я знаю, у тебя получится, вот увидишь», все же уговорила ее выйти на сцену. Алиса спела свою песенку, получила от Деда Мороза заслуженный подарок и остаток праздника веселилась вместе со всеми детьми. А Даша наблюдала за всем этим и гордилась своей дочерью. К тому же, что последнее время редко случалось, Ренат почти весь день пробыл дома. Он ушел, когда мальчики пришли из школы, а вернулся всего через несколько часов и все время провел с детьми и щенком. В результате Даша, которую в кое веки никто не отвлекал, быстро управилась со всеми делами и приготовила ужин пораньше, Так что они еще и успели все вместе посмотреть перед сном новую рождественскую семейную комедию. А когда дети наконец-то были уложены, она заглянула на сайт конкурса и не поверила своим глазам. 6482 голоса! За сутки ее рейтинг вырос невероятным образом, и теперь Даша занимала уже второе место! Причем отставала от лидера всего на каких-то Три сотни голосов.